Глава 14. После этого я не могла заснуть. Я прокручивала в памяти каждый момент его невинного и доброго жеста, превращая его в нечто большее. Я волновалась, как посмотрю ему в глаза за завтраком, но его дверь была закрыта, и он не вышел в кухню. Весь день я думала, что скажу ему, когда снова увижу. Я не рассказала Делии и Шей, потому что знала, что они на это ответят. Шей будет читать нотации о том, что надо было затянуть его в постель, воспользовавшись моментом, а Делия напомнит, что надо быть верной себе. Пиджин поздоровалась, когда я вернулась домой, и я погладила ее по голове и почесала под подбородком. Она это очень любила. Дверь комнаты Тайлера была слегка приоткрыта. Я бросила быстрый взгляд. Его там не было. Бедненький. Пролететь полмира и снова на работу с утра. Ощущение не из приятных. Я решила вести себя как обычно и делать то, что всегда делаю. Сначала подожду, как он будет себя вести по отношению ко мне. Это значило, что после лапши на обед я села в гостиной смотреть свои записанные телешоу и делать помпоны. Мне сделалось легче. Но быстрее работать я не стала. Сердце замерло, когда двери лифта открылись, и вошел Тайлер. Было только пять тридцать. Я поставила шоу, которое смотрела на паузу. «Ты уже дома?» — спросила я. «Да, я просто хотел быть здесь, а не там». Он помедлил, заметив, чем я занята. «Почему комната выглядит так, будто в ней стало плохо магазину подарков?» Никогда не видел в одном месте столько тканей и бумаги. И я, согласилась я, но, ну, может, в маминой комнате для упаковки подарков? Он уставился на меня в замешательстве. У твоей мамы есть комната для упаковки подарков? Первое желание было отшутиться и соврать, что это не так, потому что я знала, как странно это звучит. «Для всех остальных в мире это было нелепостью, а для меня обычным детством. Однако я не хотела быть нечестной с Тайлером. Но еще более нечестной, чем я уже была, ради сохранения отношений. Конечно, она же не будет заворачивать подарки на каком попало столе, как дикарка». Он засмеялся, но вид у него был усталый. «Думаю, это обоснованно». Я не могла бы объяснить, что заставило меня сказать это. Мне нравятся твои ботинки. Как будто я хотела быть пойманной. И как будто сейчас я решила пойти по пути истины. Мой мозг заставлял меня не кривить душой ни в чем. Мне захотелось вырыть ямку в полу и забиться в нее. Что со мной? Почему я это сказала? Когда скрываешь что-то от кого-то, «Обычно не стоит вести себя по-идиотски и привлекать внимание к этому». «Спасибо», — он казался смущенным. «Они у меня давно. Сегодня почему-то очень жмут». «Ну, я как-то слышала, что когда путешествуешь, ноги опухают, много сидишь». Я собиралась провести вечность в плену дьявола. «Может быть, пойду переоденусь». Он ушел. Оказалось, что я зря волновалась перед новой встречей с ним. Он вел себя, как ни в чем не бывало, будто мы не прижимались друг к другу, полуодетые в спальне среди ночи. Не то чтобы я продолжала об этом думать, не то чтобы у меня были какие-то тайные надежды, что прошлая ночь что-то значила и что он изменит отношение ко мне. Пока я сидела и жалела себя и свои бедные ложные мечты, Тайлер вернулся. Он сразу направился на кухню и поставил на стол коробку. «Ты голодная?» — спросил он. «Я уже поела, спасибо». То есть я бы и еще поела, но он выглядел усталым, не выспавшимся из-за перелета, и я чувствовала себя неудобно. Не будем о том, что есть с ним за одним столом, и болтать обо всем было слишком уютно. Близость почти интимная. «Хорошо, потому что, если честно, я вымотался и нет сил готовить. Думаю, возьму замороженный готовый ужин». Он достал упаковку из морозилки, оторвал верхний пластик и поставил в микроволновку. «Ты так и не рассказала, для чего папье-маше», — напомнил он, пока ужин разогревался. «Скоро в моей школе благотворительное мероприятие — зимний фестиваль. Меня назначили ответственной за украшение зала и велели сделать их вручную. Они так поступают с новенькими, потому что у них испытательный срок. Им сваливается чёрная работа. Но это их проблемы. Я совершенно не умею этого делать. Микроволновка запищала. Он вынул ужин, сорвал крышку и перевернул содержимое на тарелку. Это была какая-то курица с рисом которая очень вкусно пахла. Он взял принесенную коробку и пошел с ней в гостиную. Затем, к моему удивлению, он сел рядом со мной на диван, аккуратно положил ноги на кофейный столик, стараясь не задеть мои стопки бумаги. Вот и не разделили с ним уютный момент. «Вот», — сказал он, протянув мне коробку, — «я тебе кое-что принес». «Ты мне кое-что принёс?» — повторила я за ним, и моё сердце сильно забилось. Его глаза заблестели от удовольствия. «Открывай!» Я сглотнула и кивнула. На коробке были восточные иероглифы. Я осторожно открыла её, каждой клеточкой тела ощущая, как он на меня смотрит. Внутри была маленькая плюшевая фигурка, «Хеллоу, Китти!» с яблоком в одной руке и книжкой в другой. Она была учительницей. Он не забыл про сингапурский магазин. Не могу поверить. Пульс участился настолько, что еще чуть-чуть, и я упаду в обморок. Спасибо, что подумал обо мне. Я не знала, что еще сказать. Если вообще что-то еще можно было сказать. Если бы я только могла выразить как много для меня это значило, что я хотела плакать от того, как это мило, что я буду хранить игрушку до конца жизни, и это лучший подарок из всех, что я получала. «Пожалуйста», — сказал он, не зная, какой он вызвал наплыв чувств. Что интересного делала в последние пару дней? Я заморгала и прокашлялась. Надо было вести себя нормально кроме как дрожала от страха в собственном доме и портила красивую бумагу, подразнила я и получила за это улыбку. Наверное, самое интересное, что я делала за эти пару дней, это моя подруга Дели сделала меня своей преемницей, и это изменило всю мою жизнь. Например, если она начнет поклоняться какому-то культу, я, наверное, вступлю в секту вслед за ней. «Вообще-то я уже заполнила все документы о вступлении в секту поклонников Тайлера. Куда мне ищу?» «А как насчёт тебя?» «У меня только работа и ещё работа», — он указал на телевизор. «Что смотришь?» «О, это шоу под названием «Охотники за домами». Видела так много его эпизодов, что вполне уверена. Могу пройти экзамены и работать» сертифицированным агентом по недвижимости. Это о парах, которые ищут дом. Они осматривают три разных дома и выбирают себе один. Обычно заранее понятно, какой они выберут. Обычно пустой, потому что они уже купили его и просто еще не въехали. Нам надо посмотреть его. «Ты хочешь посмотреть телевизор со мной?» спросила я слегка встревоженно. Что, если ему очень не понравятся мои шоу? Тогда мало шансов сохранить симпатию. С другой стороны, это будет хорошо. Друзья ещё тебе не друзья, если им не пришлось посмотреть с тобой твои любимые телепрограммы». Это относилось и к бойфрендам, причём ещё даже в большей степени. «Люблю телевидение. Раньше смотрел его очень много». Но выиграл стипендию, пошёл учиться и стал проводить всё время за работой и учёбой. Затем получил эту работу и всё время посвятил ей. Ни минуты отдыха. Он поставил свою пустую тарелку на стол у ног. У меня было чувство, что в том, что он сказал, было нечто большее, чем то, что на поверхности. Весь подтекст я не поняла, но не хотела давить на него или демонстрировать излишнее любопытство потому что чувствовала, что ему не понравится. Что в то время, как он был очень добр к людям и разговаривал с ними о них, Тайлер был не из тех, кто расскажет о себе, если только не начнёт доверять. Я надеялась, что однажды он начнёт мне настолько доверять. Мои родители запрещали мне смотреть его. А ты знаешь, что случается, когда тебе что-то запрещают? Ты хочешь этого еще больше, да? Было слишком поздно, когда я осознала, что это касалось и нас с Тайлером. Я подозревала, что он так привлекал меня еще и потому, что чувства были под запретом. Позволь мне быть твоим гуру эффективной релаксации И если мы собираемся для начала смотреть реалити-шоу, начнем с их прародителя. Холостяк. Твоя жизнь после него не станет прежней. Слышал о нем, но никогда не смотрел. Я схватила пульт и начала переключать настройки. Исправим это прямо сейчас. Тайлер взял в руки одну из упаковок бумаги. Эй, тебе помочь с этим? Я чуть не заплакала от благодарности. Да, очень нужно. Я так благодарна. Я уже готова была включить шоу, но быстренько показала ему процедуру складывания и встряхивания помпона. Он схватывал на лету. Затем я объяснила суть шоу. Было проще сосредоточиться на шоу, чем понять, что я чувствую от его присутствия. Принося подарки, интересуясь моими шоу, что он делает со мной? Это как мечта наяву, только лучше. «Окей, есть неженатый парень. Тот самый Холостяк?» «Да». И есть где-то 30 женщин, соревнующихся за то, чтобы выйти за него. Каждую неделю он исключает из соревнования одну из них, пока не останется одна, которой он и делает предложение. Как долго снимается это шоу? Я пожала плечами. думая что несколько недель. И в итоге они обручаются. Это и есть их выигрыш. А ты думал, что они выигрывают? Ну, не знаю. Сочувствие всей Америки, когда любовная лодка разобьется о быт. Он засмеялся, когда я толкнула его в плечо. Похоже, настоящие победители это адвокаты, которых они через два года наймут для развода. О'кей, мистер циник. Ты не веришь в любовь? Я хотела сказать это как бы в шутку, но его ответ был очень-очень очень важен для меня. Вместо того, чтобы отшутиться, Чего я от него уже почти ожидала. Он принял вопрос всерьёз. Я хотел бы верить, что настоящая любовь существует, я никогда не влюблялся, так что не могу лично подтвердить. А ты? Думаю, однажды в жизни я была влюблена. Но я узнала, что сложно найти такие взаимные отношения. Впрочем, я вообще точно не знаю, была ли это любовь. Когда он спросил: «У тебя проблемы с бойфрендом?» Я осознала свою ошибку. То, что я здесь живу, основывалось на предположении, что у меня всё хорошо в отношениях. Не стоит это обсуждать. Не только потому, что я не хотела думать о Брэдди, когда рядом со мной сидел превосходящий его во всём Тайлер, но и потому, что я не хотела давать Тайлеру повод вышвырнуть меня. Мне очень не хотелось ему врать. Особенно учитывая, какой он честный человек. Давай лучше смотреть шоу. Готово, сказал он, держа в руке идеально сделанный помпон. Что? Как? Почему ты? Я не могла закончить предложение. С первой попытки он сделал помпон лучше, чем образец, который дала миссис Адамс. И гораздо быстрее, чем я. Конечно, он во всем был талантлив. «Как тебе удалось так хорошо сделать? Ты бы видел мой первый помпон. Вот, смотри». Я сделала фотографии, чтобы отправить подругам. Я дала ему свой телефон и засмеялась, когда он вернул его. «Если карьера в инвестициях не для меня, будет облегчением знать, что я могу всегда заняться изготовлением помпонов. Плюс ты забываешь, что у меня был действительно хороший учитель». От его слов, Моё сердце забилось сильнее, чем крылья пойманной птицы. Он взял еще бумаги и проволоки и начал делать второй помпон. Я включила шоу, и, несмотря на изначальные шутки Тайлера, заметила, что оно захватывает его внимание. Мы стали наперебой комментировать участниц и странные поступки, которые они совершали в попытке обратить на себя внимание холостяка. «Они выкатывают бассейн с желе?» — спросил он. Все так и было. Следующая выходившая из лимузина женщина представилась ведущей женских тренингов. Затем получила балл за расширение возможностей и прав женщин, когда боролась в бассейне с желе с другой претенденткой. Тайлер покачал головой. «Всё это ради возможности попасть на свидание с этим скучным посредственным парнем, который не запомнит имена ни одной? Почему мы вообще это смотрим?» Я шикнула на него и сказала, «Потому что победит настоящая любовь, и мне надо это досмотреть». «Зачем это?» «Узнать, что будет дальше». Он снова рассмеялся. Мой ответ очень позабавил его. Когда шоу закончилось, Он встал, чтобы взять напиток с кухни. «Ты что-нибудь хочешь?» — спросил он. «Да нет». Я прервалась, когда он пошёл к холодильнику. «О, нет, я совсем забыла о...» «Что это?» — спросил он, держа в руках большой пластиковый контейнер. «Опять это Оксана. Я не особенно хотела слышать от него, какая она замечательная и красивая, как хорошо готовит». Да и все остальное делает. Мы с ним так хорошо смотрели телевизор. Я не хотела, чтобы ее мысленное присутствие нарушило эту идиллию. Это... В моем мозгу прокручивался миллион разных ответов. Но я вздохнула и решила быть честной. Может быть, и хорошо будет узнать, насколько она ему нравится. Это напомнит мне, какой статус у меня самой в отношениях с ним. Это твой борщ. Он был ошеломлён. «Мой что?» «Суп, который Оксана приходила для тебя сварить». Я готовилась к шквалу разбивающих сердце эмоций на его лице от мысли, что его любимая девушка приготовила ему еду. Но он по-прежнему выглядел обескураженным. «Тут была Оксана?» «Почему он так растерян?» «Я думала, ты знаешь...» «Разве она не твоя девушка?» «Нет!» Он поставил контейнер обратно в холодильник, взял бутылку воды, вернулся и сел рядом со мной на диване. Мне показалось, или он сел ближе ко мне, чем обычно. Мы встречались примерно два месяца, а потом она, в общем-то, бросила меня. «Ушла от тебя!» Я не хотела сказать это вслух, но поняла, что произнесла потому что он рассмеялся. Вообще это была не шутка. Я не могла себе представить, как кто-то говорит Тайлеру, прости, всё кончено. Оксана вполне себе ушла. И что, передумала? Не могу обвинить её за это. Может, она однажды проснулась и поняла, как глупо поступила. Предположу, что у неё не сложилось с миллионером из Саудовской Аравии, ради которого она меня бросила. «Ой, это... жесть! Если только потому, что я когда-то была богата и в моей жизни не было Тайлера, а теперь предпочитала быть бедной, но чтобы у меня был Тайлер. Как друг и сосед по комнате, конечно, но всё же...» «Я тогда тоже так думал. Не хочу быть с ничьим планом, Б». «Знаю это чувство», — призналась я. И не думая, не взвешивая последствия, когда что-то похожее произошло пару минут назад, я сказала. Мой бывший, бред он много раз уходил от меня, чтобы встречаться с кем-то еще. С кем-то красивее, худее или из более успешной семьи. Мне стало плохо от воспоминаний о том, сколько раз мне велели принять его назад, и я соглашалась. «Сочувствую». Тайлер положил свою ладонь на мою, и время замерло. Ничего не существовало, кроме ощущения его кожи на моей. Между нами пробежала искра. Я остро почувствовала потерю, когда он убрал руку. «Спасибо. Я боялась заводить о ней разговор, потому что не знала, какой у вас статус отношений, и достаточно ли мы с тобой близки». Он улыбнулся. Я действительно думаю, что стадия отношений, когда друзья сообщают о чужих людях в квартире, мы прошли, верно? Я кивнула. Да, это я, его друг, непривлекательный товарищ, совершающий смехотворные поступки, вроде разрешения бывшей сварить борщ в его квартире. Всё так. Не то чтобы я знала правду но я хотела, чтобы он тоже всё знал. Это значит, что мы достаточно близкие друзья, чтобы я рассказала тебе, что видела её вчера в ресторане с каким-то мужчиной постарше? Это меня не удивляет. Меня удивило. Я предполагала, что она твоя девушка. Меня удивило до жути. Он отсмеялся и сказал. По правде сказать. Мы вообще зря начали встречаться. Я начал с ней отношения, потому что она выглядела как девушка, подходящая мне. Коллеги все с такими встречаются. У нас никогда не было ничего общего, и я не видел у этих отношений будущего. Например, не мог представить, что мы с ней сидим вот так на диване, как с тобой, смотрим телевизор и болтаем. Если бы она не ушла, я бы ушёл. При том, что это была поистине шикарная новость, она всё ещё не осознавалась полностью. И я решила спросить, чтобы знать наверняка, тогда как она узнала обо мне и о том, когда ты возвращаешься из поездок? Она недавно писала мне сообщение. Это ничего не объясняло. И? И разве можно не отвечать? Это невежливо. Я говорил ей о тебе, потому что она написала мне СМС в день, когда ты ко мне въехала и спросила, что у меня за планы. И когда она спросила про мои планы на будущее, я рассказал ей о своих поездках. Ты же знаешь, что не обязан отвечать на сообщение, если не хочешь. Разве не так? Это грубовато. Это не грубо, возмутилась я. Я всё время так поступаю с людьми, с которыми не хочу разговаривать. Можно быть грубым с людьми, которые не соблюдают твои личные границы. Не может быть. Он самый горячий парень в Америке. Не умеет динамить. Ты можешь заблокировать её номер, если она тебя раздражает. Технологии позволяют. Справедливости ради, я не устанавливал для неё никаких границ. Я позвоню и поблагодарю её за суп. Скажу, что не готов возобновлять отношения. И позвоню консьержу. Попрошу его не впускать никого, не предупредив сперва нас. Хороший план. Особенно потому, что я уже готовилась держать у себя осиновый кол в одном из шкафчиков. На всякий случай вдруг придётся обороняться. Он снова рассмеялся. Теперь, когда мы всё выяснили, и никто не рискует получить дырку в шее от кола, «Включай следующую серию шоу». «Ты все еще хочешь продолжать смотреть?» Он откинулся на спинку дивана. «Да, как ты и сказала, я хочу знать, что дальше». Я не могла перестать улыбаться от уха до уха. Взяла пульт и нажала кнопку воспроизведения. Он не встречается с Оксаной, и больше я не наткнусь на нее, курящую и говорящую мне гадости в моей квартире. У меня больше нет соперника-злодея, как в фильмах о Джеймсе Бонде. И Тайлер смотрит холостяка со мной. Это не должно было ощущаться как победа. Но почему же ощущалось именно так?